Глава 9 Прошла неделя. «Нет, нет, нет!» — кричала Суня, яростно стуча ложкой по столу. «Нет!» «Занька, ну посмотри, какую вкусную кашку для тебя приготовили!» Устала вздохнула я, пытаясь накормить ребенка. «Давай ложечку за папу!» «Нет!» — скривилась малышка и запустила в меня ложкой, которая довольно ощутимо ударила в плечо. И тут мое терпение подошло к концу. Вскочив, сняла девочку со стула и, отпустив ее на пол, прорычала. «Да сколько можно? Кто дал тебе право так себя вести?» От громкого тона непослушный чертенок сначала замер и испуганно уставился на меня. А потом, упав на пол, завыл. Безумно хотелось поднять малышку, встряхнуть, надавать по мягкому месту. Меня буквально трясло от злости и бессилия. «Все!» — в отчаянии закричала на весь дом. «Я больше так не могу! Сил моих больше нет! Делай, что хочешь!» Выскочив на улицу, бегло огляделась и направилась к детской площадке. Усевшись на скамейку, уткнулась лицом в ладони и просто разрыдалась. Мне всегда казалось, что дети — это безграничное счастье, без которого невозможно жить. В своих мечтах я рисовала красочную картину, где я и моя маленькая дочка, одетые в одинаковые платья, прогуливаемся в парке, и все окружающие обращают на нас внимание. А еще восхищаются моей девочкой, ее покладистым характером, воспитанностью и развитием не по годам. И я даже не подозревала, что бывают такие дети, как Соня. После отъезда Вилберта у меня часто возникало ощущение, что эта кроха поставила себе цель извести меня, и я уже не знала, кто и кого воспитывает. От слова «неть» просто потряхивала. А сегодня Соня была особенно в ударе. Вернее, все началось прошлым вечером, когда она просто-напросто закатила истерику на пустом месте, и я полночи ее укладывала спать, а с утра капризы продолжились. Сначала не хотела одеваться, потом умываться, а затем и завтрак пришелся не по вкусу. Сил моих больше не осталось. Я сегодня едва сдержалась, чтобы не отшлёпать ребёнка, и это пугало. Видимо, хорошей матери из меня не выйдет. И в голову пришла страшная мысль, что, возможно, именно поэтому судьба распорядилась так, что своих детей у меня не будет. «Леди Лиза, у вас всё в порядке?» — раздался мужской голос, а потом мои его плеча осторожно коснулись. Подняв голову, видела рядом с собой Ростона, который два раза в день выгуливал и кормил марсе «Всё в порядке», — смахивая слёзы, ответила я. «Вижу, как в порядке», — пробормотал мужчина, присаживаясь рядом. «Почему вы плачете? Кто обидел?» «Никто!» — чуть улыбнулась я. «Просто все как-то навалилось. Не обращайте внимания». «А где маленькая леди?» От этого вопроса я встрепенулась, осознав, что оставила маленького плачущего ребенка одного в гостиной. И чем это может обернуться, было даже страшно представить. «Простите!» — подскочив, бросилась к дому, к своему ужасу, осознав, что дверь распахнута настиж. «Соня! Сонечка, где ты, малышка?» но ребёнка в гостиной не было. Я помчалась к лестнице и практически налетела на весеннюю. «Леди, что случилось?» «Ты малышку не видела?» «Нет», — девушка испуганно покачала головой. «Я вместе с нашим поваром была на заднем дворе, помогала ей овощи перебирать. А что случилось?» И тут я осознала, что всё это время девочка находилась одна в доме, а значит, теперь может быть где угодно. «Соня!» — закричала я и стала подниматься по ступенькам. «Малышка, ты где?» «Леди!» обернувшись на изумлённую весеннюю которая стояла у края лестницы, быстро выпалила. Соня пропала. Она может быть где угодно. Надо её немедленно найти. А дальше я помчалась наверх. Но в наших апартаментах девочки не было, как и в комнате отца. Стало понятно, что искать нужно в другом месте. Сбежав по лестнице, увидела запыхавшуюся служанку, которая тут же отчиталась. В гостиной кабинете на кухне нет. Леди, где она может быть? И тут в моей голове щёлкнуло. Малышка, наверное, вышла на улицу. Выскочив на крыльцо, закричала. «Соня, Сонечка, ты где?» И тут на мой крик из домика Марси выглянул Ростон и, махнув рукой, крикнул. «Они на детской площадке!» Повернувшись, увидела Сонечку на горке, а рядом с ней веселую, скачущую Марси. Облегченно вздохнув, почти бегом направилась к ним. Подлетев к девочке, подхватила ее на руки и крепко обняла ее. «Прости меня, маленькая! Прости, пожалуйста!» И в этот момент и мысленно поклялась сама себе, что больше никогда и ни за что на свете не оставлю ее одну. Сонечка, чуть отодвинувшись, радостно улыбнулась, а потом, обхватив ладошками мое лицо, поцеловала меня. На глазах невольно появились слезы, и стало так стыдно. Девочка такая маленькая, я на нее раскричалась. Дети на то и дети, чтобы капризничать по поводу и без. От переизбытка эмоций крепко прижала девочку к себе и прошептала. «Ты самая лучшая на свете!» Меня довольно ощутимо толкнули в бедро, и я едва устояла на ногах. Опустив взгляд на Марси, наклонилась и осторожно погладила ее по голове и мою руку тут же тщательно облизали. «М-м-м!» <мех> Соня стала вырываться. Ей не терпелось продолжить забавы со своей лиловой подружкой. э <мех> Опустив девочку, села на скамейку из дурацкой улыбка наблюдала, как мои девчонки прыгают, бегают и просто дурачатся. На душе наступило спокойствие. Наверное, мне нужен был стресс, чтобы выплеснуть ту усталость, которая накопилась за последние несколько дней. Кто бы и что ни говорила, находиться целыми днями с маленьким ребенком ужасно сложно. А как справляются многодетные мамы, даже страшно было представить. Внезапно послышался мужской крик. Обернувшись, увидела бегущего к нам ростана Стало понятно, что-то случилось. Нахмурившись, тревогой смотрела на мужчину, который был бледен, как полотно. «Что произошло?» — осторожно поинтересовалась я. «Яйца пропали». «Какие яйца?» — не сразу поняла, о чем идет речь. «Марси все перевернула в домике и я решил навести порядок». Яйца пока вынес на солнышко, ну а мамочку просто отпустил погулять с девочкой. А сейчас кинулся, а потомства нет». «В смысле?» — невольно бросила взгляд на Марси, которая уселась и, казалось, будто прислушивается к нашему разговору. «Лиза!» — воскликнул Ростон. «Это катастрофа! Кто-то украл потомство вашего редкого питомца! Лорд Хант просто меня убьет!» «Да этого не может быть!» — покачала головой я. «В имении, кроме нас и слуг, никого нет. И тем не менее!» Мужчину буквально трясло и мне стало его безумно жалко. «Может, вы их переложили в другое место и просто забыли?» — предположила я. «Давайте все осмотрим еще раз». «Надо сообщить селорду Ханту!» — Ростон простонал в отчаянии. «Он будет в ярости. Сообщить всегда успеем. Давайте все-таки убедимся, что они действительно пропали». В ответ он обреченно махнул рукой, мол, все это бесполезно, но я все равно решила проверить. Ни в домике, ни в соломе, которую мужчина вынес на солнышко, яиц действительно не было. Марси не отставала от меня ни на шаг и вместе со мной обшарила каждый угол, а когда осознала, что ее потомство исчезло, уселась на толстую попу и заголосила. у у у, -у! От этого душераздирающего плача стало не по себе. Я посмотрела на Ростон и вздохнула. «Ничего не понимаю. Как чужак мог незаметно пробраться в имение и похитить яйца? Мы же все были тут! Лиза, надо сообщить лорду Ханту. Может, ему удастся уловить магический след и найти злоумышленника? конечно Согласилась я с ним. «Сейчас вызову сюда. Сонечка, скоро папа придет». И тут я с удивлением, что девочки рядом нет. Бегло осмотревшись, поняла, что малышка, притихнув, сидит в песочнице. И это было очень странно, ведь Ягоза всегда и везде стремилась быть первой. У меня появились смутные подозрения. «Леди Лиза, так вы сообщите Лорду о случившемся?» — точнил Ростан. «Да, но чуть позже», — ответила я и направилась к детской площадке. Первое, что бросилось в глаза — перерытый песок. Где-то были ямы, а где-то холмы. Будто кто-то все здесь перевернул. Сонечка, затаив дыхание, наблюдала за мной. Присев рядом с девочкой, протянула руку, дотронулась до песка в том месте, где было возвышение. Он тут же стал осыпаться. И передо мной открылось коричневое яйцо. «Соня!» — простонала я и, встав, махнула Рустану. Не знаю, как и когда, но маленькая девочка незаметно умудрилась перетаскать все яйца в песочницу и закопать их в песке. Мужчина долго охал и ахал. Марси то дело бросало на нас укоризненные взгляды, а Сонечка, осознав, что ее клад разыскали и отнесли на место, горько расплакала, суткнувшись лицом прямо в песок. Я вздохнула и поняла, что сегодняшний дурацкий день, наверное, никогда не закончится. «Сонечка, покажи, где у нас желтый цвет?» — улыбнувшись, спросила я девочку. Малышка хитро прищурилась и быстренько подтолкнула мне нужный кубик. «А красный?» «А теперь зеленый?» Девочка выполнила все мои просьбы, и я довольно улыбнулась. «Умница! Какая же ты умница!» – похвалила я ребенка. «Ты большая молодец, и думаю, на сегодня наши занятия закончены». Соня радостно запрыгала на одной ноге и захлопала в ладоши, а потом показала пальцем на дверь. м м Да, мы хорошо позанимались, а теперь можно и погулять». Маленькая хитрюга довольно засмеялась и стала ловко, и самое главное – очень быстро складывать разноцветные деревянные кубики в холщевый мешок. Наблюдая за девочкой, подумала о том, что еще некоторое время назад я думала – что с ролью мамы не справлюсь. Это казалось какой-то непосильной задачей, но... Совсем недавно я заметила, что с каждым днем мы с девочкой все лучше понимаем друг друга. Да, иногда Сонечка пыталась добиться желаемого слезами, но такие истерики случались все реже, потому что я четко дала понять малышке, что все равно будет так, как я сказала. И в борьбе за место хозяйки положения явная победа однозначно была за мной. Мы ежедневно продолжали заниматься и уже твердо выучили цвета, Впрочем, как и название животных. Только вот Сонечка все так же молчала, говоря всего одно единственное слово «нет». И иногда своим упрямством просто выводила меня из себя. В общем, каждый день у нас был особенным. А еще мы терпеливо ждали возвращения Вилберта. Сонечка скучала по папе. Малышка иногда забегала в его спальню, ложилась на кровати и тяжело вздыхала. В такие моменты я старалась ее отвлечь, прекрасно понимая, что ей очень нелегко ведь они с отцом еще никогда так надолго не расставались. «Леди Лиза!» — в комнату заглянула весеннее. «Ростон просит выйти вас во двор». «Что-то случилось?» — с тревогой уточнила я, потому что Марси была очень похожа на Соню, да и шкодничали они обычно вместе. Лиловая дракоша оказалась совсем нерадивой матерью яйца, воспринимала как предмет игры, впрочем, как и Соня. И уж не понимаю, как, но эта парочка уже дважды умудрялась снова перенести их в песочницу. «Не знаю, но мне кажется, что он взволнован», — ответила девушка. «Понятно», — подхватила Сонечку на руки и поспешила вниз. «Ростона я нашла у домика нашего питомца». Мужчина стоял, прижавшись плечом к двери и укоризненно качал головой. «Доброе утро», — поздоровалась я, опустив девочку на землю. «Что-то случилось?» «Ну, как вам сказать?» «Вот», — мужчина махнул в сторону площадки. «Сами посмотрите на это безобразие». Я обернулась и увидела Марси, которая очень-очень медленно шагала к песочнице. «А что происходит?» — непонимающе посмотрела на Ростона. Ответить он мне не успел, потому что в это время из домика питомца ловко выскочила Соня, непонятно каким образом оказавшаяся там с яйцом в руке, и быстро, улепетывая, от меня помчалась в сторону площадки. «Ой!» — вскрикнула я и бросилась за ней. «Да вы не торопитесь!» — послышалась мне вслед. «Это последнее яйцо!» Я остановилась и изумленно посмотрела на мужчину, который догнал меня. «В смысле последнее? А где остальные?» Видимо, Марси решила снова отнести своих деток погреться на песочке. «Наконец-то мне удалось увидеть, как она это делает», — усмехнулся мой собеседник. «Сейчас я вам расскажу». Ростон решительно направился к детской площадке, и мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Марси и Соня уже довольны и вдвоем прыгали на батуте, а в песочнице в рядочек лежали коричневые яйца. «И как она это делает?» — сорвался с моих губ вопрос. «Вот и я постоянно задавался этим вопросом» как яйца оказываются в песочнице, даже когда Сони рядом нет. А сегодня я отпустил Марси погулять, а сам стал заниматься делами, а потом заметил, как ваш питомец катит яйцо к песку. Сначала одно, затем второе, ну и так все остальные. «С ума сойти!» — покачала головой. «Наверное, дракошка решила, что ее деткам тоже нужны прогулки», — усмехнулся Ростен. «Но это очень опасно. Она своими когтями может повредить скорлупу». «И что делать?» — вопросительно уставилась на мужчину. — Пока не знаю, — Ростон пожал плечами. — Но это повторяется не первый раз, и уже ясно, что и дальше будет продолжаться то же самое. Только по одной понятной ей причине Марси периодически перемещает яйца в песочницу. — Наверное, домик для нее не такой уж комфортный, — задумчиво предположила я, вспоминая земных ящериц и варанов. — Может, песок теплее, чем солома? — Возможно, — согласился со мной мужчина. «Конечно, можно и в домике организовать своеобразную песочницу. Вот только здесь песок прогревается благодаря солнечным лучам, а там...» «Ну, надо же что-то делать», — решительно заявила я. «Будет безумно жалко, если хотя бы одно яйцо погибнет. На данный момент есть только одно предложение». Ростон пристально посмотрел на меня. «Какое? Надо во время прогулок самим выносить малышей греться на солнышке, потому что обратно в домик все равно возвращаем их мы». — Логично, — согласилась я с ним. — Вот только носить их в руках туда-сюда совершенно не дело. Надо придумать какую-нибудь корзинку. — Хорошая идея! — мужчина кивнул. — Ростон, присмотрите! — бросила она смешливый взгляд на Соню и веселую марсе За нашими подопечными, а я пока схожу на кухню. Возможно, там найдется что-нибудь подходящее. Мужчина кивнул, и я поспешила в дом. На кухне, к моему удивлению, никого не оказалось. Оглядевшись по сторонам, стала осматривать тумбочки. Одну, вторую, третью. «Леди, что-то случилось?» Практически над головой раздался испуганный женский голос. Подняв взгляд, увидела нашего повара, миловидную полноватую женщину, которая, честно говоря, просто спасла меня от ежедневной готовки. Таврия была очень добрая и настоящий профессионал своего дела. «Простите, что хозяйничаю тут у вас», — смущенно улыбнулась. «Это ваша кухня и ваш дом», — послышалась в ответ. «Но, может, я все-таки смогу помочь чем-то?» «Мне нужна корзина», — пояснила я. «Большая?» «Среднего размера, не очень глубокая, чтобы туда поместились пять яиц Марси». Таврия бросила изумленный взгляд на меня и стало понятно, что необходимо объяснить ситуацию, иначе женщина может подумать неизвестно что. «Сегодня Ростон наконец-то выяснил, как яйца оказываются в песке». «Как?» — тут же раздался вопрос. «Я вкратце рассказала о том, как хулиганят Марси и Соня, и о том, что мы с Ростоном придумали». «А это неплохая идея», — согласилась Таврия. «Сейчас я вам найду подходящую корзинку». Женщина нырнула в кладовую, какое-то время там чего-то шуршало, а потом вынесла мне замечательная круглая лукошка с удобной короткой ручкой. «Подойдет?» «Спасибо», — обрадовалась я и, подхватив очень нужную вещь, поспешила во двор. Ростон придирчиво глядел корзинку и одобрительно кивнул. «Замечательно, мне кажется, подойдет». «Сейчас примерим». Мужчина, опустившись на одно колено, стал аккуратно перекладывать яйца из песка в лукошка В то же мгновение Соня и Марси, забыв о развлечениях, были около нас. Малышка заглядывала с одной стороны песочницы, дракончик с другой, буквально вплотную прижавшись к мужчине. «Мне кажется, или они меня контролируют?» — усмехнулся Ростан. Ответила за меня Марси, которая внезапно, но не сильно, куснула его за руку, когда он едва не уронил яйцо. «Кажется, в ком-то проснулся материнский инстинкт», — улыбнулась я. «Да неужели?» — мужчина укоризненно качнул головой. Приложив последнее яйцо, он встал, отряхнул брюки и только хотел подхватить корзинку, как к ней подлетела Соня и угрожающе зарычала. Рост он удивлённо уставился на меня, а я и сама не понимала, что происходит. Малышка попыталась сама поднять лукошка но оно для неё оказалось достаточно тяжёлым. Девочка пыхтела, тужилась, но сдвинуть непосильную для неё ношу так и не смогла. «Может, давай я попробую?» — ласково спросила малышку. В этот момент Марси весьма быстро проскользнула к корзине и подхватила её зубами, а затем ловко, высоко поднимая лапы, поомчалась в сторону своего домика. «Я такое чудо вижу в первый раз», прокомментировал ситуацию Ростон. «Я тоже», вздохнула в ответ. «Леди Лиза, скажу честно, ваш питомец весьма необычен. Такое ощущение, что Марси на все имеет собственное мнение, и сама знает, что для нее лучшее, единственный ее недостаток — не умение говорить. А вот если бы она могла высказаться...» Я посмотрела на Сонечку и подхватила ее на руки, а потом рассмеялась. «Наши девочки предпочитают молчать». Если честно, не знаю, хорошо это или плохо, но скучать они нам точно не дают». он захохотал и явно был со мной полностью согласен. «Ну что, пойдем домой?» — поинтересовалась я у Сони, перехватывая ее поудобнее. «Пора обедать и отдыхать. Маленькие девочки любят послеобеденный сон, да, малышка?» «И мне уже пора», — сообщил мужчина. «На сегодня запланировано еще немало дел, хотелось бы все успеть». «Вы вечером придете?» — на всякий случай уточнила я. «Конечно, я же обещал лорду Ханту, что не брошу вас и помогу с Марси. Правда, я не ожидал, что ваш питомец такой необычный. Марси действительно очень умная». И тут внезапно раздался тонкий детский голосок. «Марси!» Я с удивлением уставилась на Сонечку, которая показывала пальцем на питомца. «Что ты сказала?» Девочка уперлась ладошками мне в плечи и попыталась вырваться, а когда у нее это не получилось, она скривилась и стало понятно, что вот-вот разревется. «Понимая, что слезы нам ни к чему...» Отпустила девочку на землю. Маленькая хитрюга улыбнулась и бросилась за своей подружкой с криком. «Масси! Масси!» «Очуметь!» Невольно выдохнула я, и тут поняла, что Ростон как-то весьма подозрительно на меня смотрит. Заметив это, просто не могла не спросить. «Что-то случилось?» «Леди, вы сейчас на каком языке разговаривали?» И тут я осознала что простое слово из моего мира было мужчине незнакомо, и он просто сейчас недоумевал. «Это старинное выражение, давно забытое», — соврала я. Услышала его от одного странствующего мага. «И что оно означает?» «Удивление, изумление». «Понятно», — кивнул Ростон. «Теперь буду знать». «Очуметь». «Какое интересное слово». И тут я поняла, что мне нужно быть очень осторожной в выражениях, потому что если в этот раз мне поверили, то в следующий раз все так просто может не обойтись. А рассказывать о себе лишнюю информацию мне бы не хотелось. Бросив взгляд на марсе и Соню, которые вышагивали рядом друг с другом и почти одновременно достигли домика, промолвила. «Думаю, нам надо поторопиться, потому что от этой парочки можно ожидать чего угодно. Я очень волнуюсь за яйца». Ростон со мной согласился, и мы быстрым шагом поспешили к нашим девочкам. «Интересно, а что Марси будет делать с корзинкой?» — задумчиво спросил мой спутник. «Если поторопимся, сейчас увидим». «Не удивлюсь, если она сама вытащит яйца из лукошка», — покачал головой мужчина. «Мысленно представив себе, как лиловый дракончик достает лапами яйца и заботливо перекладывает их в солому, Усмехнулась, подумав о том, что совершенно не удивлюсь, если так все и будет. Наш питомец действительно был очень умным. Когда мы подошли к домику, то услышали возмущенный голос Сонечки. «Марси, нет! Нет, Марси!» Заглянув, увидела такую картину. Соня очень осторожно достала последнее яйцо из корзинки и положила его на солому. В это же время Марси, буквально отодвинув ребенка, Сдвинула яйцо в другую сторону и стала закапывать своё сокровище в сухой траве. «Нет!» — уперто покачала головой Соня и попыталась переложить его на место. «Ррррррр!» — раздражённо прорычала Марси. «Рррррр!» — ответила Сонечка, и две упертых девчонки уставились друг на друга. «Кажется, у них первое разногласие», — прокомментировал ситуацию Ростон. «Так и до драки недалеко», — вздохнула я. «Но Марси, мама, и ей решать, где будут лежать детки. Надо малышку забирать». ну что сказать Соня была со мной совершенно не согласна Домик дракона покидать не хотела и закончилась все очередными слезами. «Масси, масси!» — кричала она, когда я несла ее к дому. «Масси!» Весенняя встретила нас в холле и, услышав от девочки новое слово, невольно улыбнулась. «Наша малышка расширяет свой лексикон?» Научилась говорить имя дракошки. «Но по мне?» — посмотрела на плачущую девочку. «Лучше бы она выучила слово «да» и «хорошо». Тогда наша жизнь стала бы определенно легче». Горничная усмехнулась и уточнила. «Обед подавать?» «Да», — кивнула в ответ. «Сейчас умою нашу ревушку и будем обедать». «Нет!» — проревела Соня. «Нет!» «Да, моя дорогая, да», — рассмеялась я и стала быстро подниматься в нашу спальню.